Глава вторая. Ну не стой, проходи, раздалось из комнаты. Не бойся, я тебе зла не желаю, наоборот, хочу помочь осуществить мечты. А ещё у меня чай вкусный. Ты же любишь из смородинового листа с мелиссой, морго. Люблю, заторможенно отозвалась я и зачем-то разулась. Тапочки надень, подсказали из комнаты. Какие-то а-а Капочки, как оказалось, стояли прямо передо мной. Откуда они взялись? Секунду назад точно не было. Переобувшись, я отправилась таки в комнату, как никогда, желая получить объяснение по поводу всего происходящего. Комната тоже была огромной, и обстановка роскошная, как в музее. Но больше всего поразило меня не это. Бабуля, которая открыла мне дверь, ждала меня, вревольно раскинувшись на диване перед накрытым столиком, уставленным всякой всячиной. Вот только она тоже изменилась. Нет, лицо-то осталось почти прежним. Почти, потому что пару минут назад оно определённо было симпатичнее. Сейчас нос у бабули стал длинным и крючковатым, челюсть чуть выдвинулась вперёд так, что вылезли крупные передние зубы. А глазки стали на редкость пронизывающие. Цветастый платочек с головы исчез, и оказалось, под ним каким-то неведомым образом скрывалась роскошная рыжая шевелюра. Нет, это была целая объёмная шапка кудрей, как у королевского пуделя. Да что там шевелюра? Платье у бабули стало откровенно вечерним, с декольте, бретелями, блёстками. Наверное, она была уверена, что выглядит очень эффектно. судя по довольному блеску глаз, оценивающих мой ошарашенный вид. Реакции на этот ужасающий контраст могло быть только две. Либо страх, либо... «Ах, ха-ха-ха-ха-ха-ха! Честное слово, я не специально. Просто у разных людей нервозность проявляется по-разному». Хозяйка квартиры оскорбилась. Она явно собиралась произвести на меня другое впечатление. «А ну, тихо!» — прикрикнула она. Не могу, простонала я, загибаясь и держась за живот. Она щёлкнула пальцами, и со столика перед ней в воздух взмыл графин с водой, как живой рванул ко мне и завис над моей головой, угрожающе покачиваясь. Я икнула и утихла, глядя на невиданное чудо во все глаза. Теперь тебе не так смешно, мило уточнила бабуля. Или всё же окатить тебя водичкой, чтобы привести в себя?» Я отрицательно мотнула головой и... Изо всех сил зарядила себе звучную пощёчину. К сожалению, мир на место не встал, разве что бабуля так удивилась, что графин как-то очень рвано дрогнул, и часть воды всё же выплеснулась мне на голову. Она торопливо и не особенно аккуратно пристроила его на ближайшую поверхность. «Ты что, сумасшедшая?» Уточнила она, глядя на меня с какой-то даже будто опаской. Я снова нервно хихикнула. Это что получается? Меня даже собственные галлюцинации в сумасшествии обвиняют. Тревожный знак. А, вот в чём дело. Она успокоилась. Я не галлюцинация, и ты не сошла с ума. Наоборот, тебе сказочно повезло, Марго. Ведь тебе представился единственный шанс изменить всё так, Как хочешь именно ты. И осуществить все свои мечты, даже самые невероятные. Почему мне? сразу спросила я. Она, как видно, ожидала другого вопроса, поэтому снова чуть удивилась. Но это тебя больше всего интересует? Не то, откуда я знаю твоё имя, ни неведомым образом парящий графин, ни странная квартира, а то, почему выбрали тебя? Ага. Кивнула я и подошла поближе к накрытому столику. Как же аппетитно выглядит вон та ватрушка, а я ничего не ела с утра. В животе заурчало. Присаживайся, тут же сориентировалась бабуля. Ешь, пей всё, что хочешь. Я кивнула, с удобствами устроилась на диване, достала из рюкзака заблаговременно прихваченный из дома бутерброд, вытащила его из пакета и откусила большой кусок. Конечно, в ватрушке и выглядели куда лучше. Но мне ещё с детства говорили, что из чужих рук подозрительные лакомства лучше не принимать. Ты странная, поведала мне загадочная рыжеволосая любительница блестящих вечерних платьев, способная на расстоянии управлять предметами. Зато как быстро ты сориентировалась, как быстро приняла новую реальность. Вот поэтому я выбрала именно тебя. Ты сильная, ты сможешь выдержать мой дар. Остальные не потянут. Ну, естественно, с набитым ртом подтвердила я. Как иначе? Не веришь зря. Ты хоть понимаешь, что именно я тебе предлагаю? Я предлагаю тебе стать магом, настоящим. Ты сможешь колдовать, сможешь менять реальность под себя. Разве не об этом втайне мечтают все люди? Они могут не признаваться себе, прятать эту мечту под другими, более как им кажется реальными, но на самом деле каждый хотел бы именно этого. Ведь это полная свобода и исполнение всех желаний. Её голос звучал завораживающе. Он будто существовал отдельно от хозяйки, то отдалялся, то приближался, почти шепча мне на ухо и оплетая сетью сказочных образов. Против воли в голове возникали яркие картинки возможного будущего. Я могу колдовать. Могу щелчком пальцев превратить гадкого гена в таракана. Могу создать себе целый шкаф шикарной одежды, а ещё роскошную квартиру, автомобиль. Могу по всему миру перемещаться куда захочу. Щёлкну пальцами, сидя в своей квартире, а в следующий момент уже окажусь за накрытым на берегу моря столом в компании роскошного мужчины. И буду наблюдать, как закатное солнце тонет в волнах, окрашивая их в оранжевый цвет. Я встряхнула головой. Зачем вам делать из меня мага? Только честно. Учтите, в красивую версию я не поверю, поверю в максимально неприглядную. Так что оставьте эти свои речи про избранность и прочую чушь. Она замолчала, глядя на меня с уважением и будто бы некоторой досадой. Какая-то, однако, въедливая Другая бы на твоём месте. В общем, ладно. Дело в том, что жить мне осталось совсем немного, а если ведьма не успеет передать дар перед уходом, то душе её не будет покоя. Ага, конечно. И ради этого такое шоу? Огромная комната, вечерние платья, рассказы о том, как здорово владеть магией. Что-то не верится. Не похоже она на обречённую умереть. Думай скорее, Марго, поторопила меня ведьма, не дождавшись ответа. Да и о чём тут вообще думать? О чём? Ну, смотрите. Во-первых, раз вы решили использовать разнощицу счетов для того, чтобы передать ей дар, значит, кандидатов у вас немного. В свою избранность я не поверю. Соответственно, что-то с этим даром не так. Во-вторых, вам очевидно нужно добровольное и полностью осознанное согласие, иначе бы вы столько времени на меня не тратили. На этих словах в комнате неожиданно стало темнее, пол под ногами еле заметно дрогнул. Ведьма подобралась. «Нашли меня. Раньше, чем я думала. Нельзя медлить. Ты спрашивала, есть ли другие кандидаты?» «Полно. Только им я, Дар, не отдам!» Последние слова она прошипела, как рассерженная кошка, злобно поглядывая куда-то в угол комнаты. «Да и мне не на...» «Решайся, Марго!» Теперь она говорила быстро, лихорадочно блестя глазами: "Ты хотела правду? Вот тебе правда. Вся как есть, во всей её неприглядности. Моего родного наследника, которому я хотела передать дар у ничтожили, якобы случайно, но я-то знаю правду. Поэтому никому из этих гадких магов я передавать свою силу не хочу. Зато если я передам её человеку, это будет лучшее месть этим стервятникам". "Продолжайте", потребовала я. Когда она замолчала, будто прикидывая, стоит ли говорить всё остальное. Люди и маги давно существуют бок о бок, девочка, и нет страшнее преступления, чем наделить магической силой человека. За это обычно уничтожают весь род преступника. Но есть закон, который многократно превосходит по значимости все остальные. Единственного наследника древнего уважаемого рода трогать не полагается, особенно если он последний вместилище древнего дара. Это вызовет невероятные волнения среди влиятельных магов. Наше правительство вряд ли сможет усидеть на своих стульях, поэтому они точно не станут так рисковать. Я чувствую, ты сильная, ты потянешь. Я всё просчитала. По закону они не могут тебя убрать, так что ты получишь шанс жить в своё удовольствие, сможешь разобраться со всеми своими проблемами, ведь у тебя есть проблемы, которые тебя тревожат. Я невольно вспомнила Гену. И да, мне умирать очень не хочется. Но есть шанс, что если я вовремя передам дар, то не умру. Хороший шанс. А вот если не передам, смерти не избежать, но и после неё не будет мне покоя. Участь меня в этом случае ждёт не завиднае. Она поёжилась и снова с ужасом покосилась куда-то в угол. В этот момент в комнате потемнело. Не весть откуда взявшийся ледяной ветер хлестнул по лицу. Столик перед нами подпрыгнул, рассыпая посуду. Демоны идут, решайся скорее. Демоны? опешила я. Мне стало здорово не по себе. Поверилось почему-то сразу, что в этот раз ведьма действительно не врёт. Они тоже пришли за даром, и за мной. Внезапно она подалась вперёд и больно вцепилась мне ногтями в запястье. Я невольно рванулась и тут же застыла, так как из угла Куда ведьма постоянно тревожно косилась, брызнула тьма, затягивая комнату. Если примежд дар, они уйдут. Но я застыла, с ужасом глядя на внезапно возникшие во тьме огненные глаза. Похоже, нам сейчас придёт конец. Согласна, ещё раз безнадёжно прошептала ведьма, обречённо глядя на демона. Да, прилепитала я, Как-то всё же сумев вспомнить, что таким образом их можно вроде как прогнать. Огненные глаза резко рванули к нам, но внезапно остановились. Тьма собралась в высокую, человекообразную фигуру. Подсторонний голос сухо, безэмоционально констатировал. Дар передан. Передачу подтверждаю. Я почувствовала жжение в руке, в которую вцепилась ведьма, и успела увидеть как по её пальцам течёт, будто бы множество чёрных струек, которые впитываются в моё запястье. Демон слегка поклонился, снова обратился в облако тьмы и впитался в тот же угол. Странно, если он тоже охотился на этот дар, почему он не впал в ярость и не начал всё крушить? Будто не очень-то и расстроился. — Неужели получилось? — выдохнула ведьма. — Я жива! А значит, мои расчёты оказались верны, и но договорить она не успела. В этот момент её взгляд стал очень удивлённым, а в следующие миг она просто с шелестом рассыпалась на множество светящихся пылинок, которые рванули к потолку и тут же растаяли в воздухе. Вечернее платье осталось лежать на диване. Видимо, всё же её расчёты оказались ошибочными. Надо же, А я уже почти решила, что демон это всё же была её уловка, чтобы вырвать у меня согласие. Я стала сидеть дура-дурой в чужой пугающей квартире, рядом со зловеще поблёскивающим платьем, которое теперь производило весьма удручающее впечатление. И что теперь? Попробую, пожалуй, убраться отсюда, пока ещё кто-нибудь не явился. В этот момент раздался грохот, будто кто-то вышиб дверь. а потом в комнату ворвался белобрысый тип. Нет, в целом его узкое бледное лицо можно было назвать благородным. Не приходилось даже напрягаться, чтобы представить на нём какой-нибудь средневековый наряд, хотя сам он был в брендовых джинсах и модном пиджаке, но мне он почему-то сразу не понравился. Устремив на меня взгляд своих светлых до прозрачности глаз, тип оскалился. «Ах ты ж мерзкая ведьма!» Я решила, что это он обо мне, но он тут же добавил. Успела таки передать дар. Хотя так даже лучше. Он моментально успокоился, потом шагнул ко мне и потребовал. Отдай его мне. Или я заберу его у мёртвого тела. Выбирай. Тогда оставлю в живых. Почему-то я даже не испугалась. Наоборот, разозлилась. Ты и так оставишь. Ведьма сказала, что по вашему закону Нельзя убить последнего наследника древнего рода. И кто меня остановит? Закон есть, если есть свидетели. К тому же, дар ещё не впитался полностью. Он медленно поднял руку и направил на меня указательный палец. Выглядел при этом так решительно, что я вдруг поняла: мне конец. Сейчас он наверняка выпустит из пальца какую-то молнию. Эй, не вздумай меня убивать, рявкнула я. как-то резко осознав, что сейчас всё может закончиться. Вообще всё. А вот теперь я испугалась. Страх всколыхнулся внутри жгучей чёрной волной, и что-то во мне тут же отозвалось на эту резкую эмоцию. Будто мой страх, раньше разъедавший только меня саму, вдруг обрёл материальную силу. Он выплеснулся из меня и тёмным ветром рванул к врагу. Белёсый тип не успел даже пикнуть. Его снесло и резко припечатало к противоположной стене. С злым удовлетворением я наблюдала, как он пытается противостоять ветру. Ничего не выходило. Его буквально размазывало по стене. Ветер бил ему в лицо до да так, что щёки полоскались, как у бульдога, высунувшего голову из окна автомобиля. Даже слюну из рта выдувало, и она с тройками бежала к ушам. как тебе и надо, гад». Я кинула взгляд на столик передо мной, и с него тут же сорвалось пережившее приход демона то ли шоколадное пирожное, то ли мороженое в вазочке и рвануло к вражине. Правда, все получилось не совсем так, как я рассчитывала. В полете пирожное развернулось, и сначала к гаду прилетело увесистой стеклянной вазочкой по зубам, а уж потом по лицу размазалась сладкая шоколадная масса. Я злобно расхохоталась, как настоящая ведьма. Эй, я неплохо быть колдуньей. Теперь-то никто не сможет меня обидеть. А потом навалилась слабость. В глазах начало темнеть. Похоже, выплеск силы не прошёл зря. Наверное, надо было её экономить, учту на будущее. Сознание уже уплывало, когда в комнату ворвались ещё люди. Белёсый тип как раз отклеился от стены. И упал на четвереньки. Его руки и ноги мелко дрожали. Фабус, крикнул ему кто-то: "Что тут произошло? Что с девочкой?" Я пытался её спасти, шепеляво прокрякал он, но, видимо, уже поздно. Дарв пытался. Вот лжец. Вовсе не спасти он меня хотел, это я точно знаю. Это стало последней мыслью. Потом сознание отключилось.